Роберт Шекли Лавка старинных диковин. Для вас читает Мещеряков Артём посвящается всем лавкам Диквена, описанным в литературе со времен Дикенса и тем, которые еще ждут своей очереди. Я шел по восточной стороне 12-й улицы, шёл не спеша, в прогулочном, я бы сказал, размеренном темпе. Хотя, если честно, трудно ходить размеренно на металлических ногах, пусть даже они собраны по технологии Ford Engineering, позволяющей имитировать естественную гибкость. Мне постоянно кажется, что походка у меня дёрганная, хотя друзья, люди, на сей счет помалкивают. Я робот и зовут меня Эдвин Робот 233 а 334 с Я работаю в учреждённой людьми Райтом, Моррисом и Блейком проектной компании. Всего нас пятеро, и двое это разумные машины. Нам подкидывают идею, и мы развиваем ее, пестуем как можно полнее, раскрывая коммерческий потенциал. С клиентами общаемся вполне по-человечески, да и о фирме заботимся. Мне хорошо платят, и жизнь у меня прекрасна. У нас разумных роботов все права людей, и это естественно, поскольку наши мыслительные способности в тысячи, а то и в миллион раз, зависит от модели робота, превосходят человеческие. Интеллектуальные сила моего деда по прямой серийной линии АА14323АА превосходила человеческую всего в тысячу раз. Моя более чем в миллион. Умеем мы думать и о возвышенном. Например, никто не знает о бейсболе столько, сколько известно мне. Я до бесконечности могу рассуждать о поэзии елизаветинской эпохи и даже сочиняю порой недурственные имитации произведений того времени. На эту тему, как и на большинство других, я прочитал и запомнил все книги. Я так стараюсь, чтобы лучше понимать людей. Любой факт, о чем угодно, усваиваю легко и просто. Сложности возникают с нюансами поведения, которые люди время от времени демонстрируют. Пожалуй, не стоит включать их в схему собственного поведения, от которой, впрочем, было бы неплохо хоть изредка отклоняться. Именно поэтому в прошлый четверг я сел на поезд до Нью-Йорка, а приехав в город, спустился в подземку и отправился в Южный Манхэттен. Просто захотелось прогуляться по Ист-Виллидж. Стоял чудесный осенний денек, один из тех, что нравится машинам из плоти. Так мы роботы называем между собой людей. Нам роботам любая погода сойдет, мы водонепроницаемы. Однако прелесть солнечного дня я учёл. Следуя по восточной стороне двенадцатой улицы, я наткнулся на лавку старинных диковин. По крайней мере, так ее называли бы в Англии периода Дикенса. Это был небольшой магазинчик с ёркером, заставленный всякой всячиной от старинных патефонов до ламп с цветными абажурами, бесконечных убогих керосинок, диванов и приставных столиков. Тогда я и заметил в витрине его, Стива. Этот человек сидел в кресле и читал газету при свете лампы на гибкой ножке. Еще несколько лет назад в витрине магазина, особенно где продают электронику, можно было встретить робота. Потом Верховный суд признал человечность разумных машин, и нас перестали продавать. Мы, роботы новейших моделей, рождаемся свободными. При желании можем поступить к кому-нибудь на службу, но желание не возникает. Зачем служить, если можно устроиться в компанию, где по достоинству оценят твои способности? Точно так поступают и люди: нанимаются на платную службу. Но этот Он просто сидел в витрине среди прочих вещей на продажу. Мне стало интересно, и я вошел в магазин. Спросил у владельца, где он купил этого человека? Пожав плечами, владелец лавки ответил: "Он просто пришел ко мне и попросил продать его. Закон этого не запрещает". "Могу я с ним поговорить?" "Ну, разумеется". Я подошел к сидящему в кресле мужчине и, откашливаясь, представился. Здравствуйте. Меня зовут Эдвин Робот 233 a 334 с А меня Стив, ответил мужчина в кресле. Возраста он был преклонного, лет 70-80, лицо чисто, но морщинистое. черный костюм старый, но отутюженный. Ворот сорочки потрепан, а галстук завязан чересчур туго. Смотрю вы продаетесь». Всё верно. Очень необычно. Зато неново. Как вы дошли до этого? Просто выставил себя на продажу. Если я куплю вас, какие обязанности это на меня наложит? Вы должны будете обеспечить меня едой и кровом, а также чем-нибудь вроде игрушек, чтобы мне не скучать. Я стану вашим домашним питомцем. И что мне с того? Получите то же, что получает любой, кто заводит добротного питомца. Мою верность дома вас всегда будут ждать. Почему вы решили продать себя? По-моему, все логично. Я стар, к труду непригоден, ни семьи, ни друзей, и что хуже всего, мне нечем себя занять. Вот я и подумал, неплохо бы продаться. Закон этого не запрещает. Поразительно, когда этого раньше не додумались. Считаете, вашему примеру последует?» Пожав плечами, Стив снова принялся за чтение. Внешне Стив, конечно, не был образцом качества, однако для робота физическая красота значит немного. Он приглянулся мне по другой причине: был умен, даже если учесть его ограниченные и по нашим, и по человеческим меркам мыслительные способности. Стив успел поездить по всему миру и о многом узнал сам, а не из книг. Я купил его и на следующий день отправился на работу в Альфаскан. По вечерам я наслаждался рассказами Стива о Венеции, Ибице и Париже, и пусть информация была не совсем точной, Стив делился со мной личными впечатлениями, воспоминаниями, то есть уникальными данными. Первые же несколько дней я научился содержать человека как домашнее животное. Его нельзя кормить один раз или дважды в день, как собаку. Человек требует трех приемов пищи плюс перекусы в промежутках между ними. Время от времени он выпивает стаканчик чего-нибудь горячительного, особенно по вечерам. Человеку нельзя позволять объедаться, поэтому порции стоит подавать умеренного объема. Стив добавки просил редко, и ему вполне хватало печенья со стаканом молока. Я зарабатывал более чем достаточно, чтобы содержать питомца, пусть даже и двумногого. Стив изменил мою жизнь. Утром я уходил на работу, а он оставался дома, то и дело прибирался, хотя этого и не требовалось. Я ведь установил автоматические системы очистки жилища. Питомца я никогда не запирал. Люди, если их круглые сутки держать в четырех стенах, хиреют и становятся раздражительны. У Стива имелся дубликат ключа от дома. Человека не надо запирать, даже если он твоя собственность. Правда, Стив и не давал повода сажать его под замок. Порой он уходил гулять на весь день, прохаживался по парку Бичвуда или городским кварталам. Голодным он у меня никогда не ходил. Я давал ему денег на кофе и сэндвич. Он не рассказывал, чем занимался до того, как я его купил, да я и не спрашивал. Вечером он возвращался, мы беседовали, и потом Стив ужинал. Мы немного смотрели телевизор, и на этом наш день завершался. Стив стал чудесной компанией. Он подарил мне то, чего у меня прежде не было и о чем я даже не мечтал, подобие семьи. Мне стало за кем приглядывать, с кем разговаривать и о ком, не побоюсь этого слова, заботиться. Всё шло просто замечательно, и шло бы так и дальше, если бы однажды ко мне не вломились. своё жилище в Бичвуде, что на юге штата Коннектикут, я защитил статической электронной системы безопасности, как и все мои соседи. В пол были вмонтированы датчики движения, над входной дверью висела статическая камера. Когда я или Стив уходили, система включалась автоматически. Если бы кто-то проник в дом, она послала бы сигнал в штаб компании Дом под защитой, и они оповестили бы полицию. Те отправили бы по нужному адресу наряд. Идея проста и вроде бы гениальна, однако несовершенна, как и сами люди, о чем я случается, забывая Через час после того, как мы со Стивом отправились в Нью-Йорк, чтобы посмотреть новую постановку пьесы Жанна поля Сартра "Нет выхода", во всем Бичвуде и на юге Коннектикута произошел сбой энергоснабжения. Позже выяснилось, что кто-то его спровоцировал. Ещё Сартер говорил: "Ад это другие". В Нью-Йорке в тот вечер случилось несчастье. Неподалёку от въезда в тоннель Холланда попал в аварию ведущий актер труппы. Он сломал ногу, и спектакль отменили. В виде компенсации нам дали билеты на другую пьесу, и мы, немного разочарованные, сели на обратный поезд до дома. Стив первым почуял неладное, сработали его человеческие инстинкты. Дверь была не заперта, и внутри горел свет. Нам следовало бежать из дома. Но Вместо этого мы вошли в спальню, и там застали двоих. Воры пытались вскрыть сейф в стене, укрытый за репродукцией картины Сезанна. Грабители ничуть не удивились нашему приходу. Один, наверное, истолковав наши со Стивом отношения, даже произнес. "Ну-ну, что у нас тут? Старикашка и его ручной робот. Что вам нужно?" Спросил Стив: "У вас нет права здесь находиться. Заткнись, старый ты сукин сын, или мы пристрелим твою железку". Грабитель навел на меня ствол пистолета. "Стив", попросил я. "Молчи. Не разговаривай с ними". "Сообразительный какой", произнес грабитель. "Только я все равно тебя пристрелю. Ненавижу машины. Всю работу у нас отняли". Он прицелился в меня. Не дергайся!» — снова попросил я Стива. Однако тот уже начал действовать. В ту секунду он, как истинный человек, решил, наверное, пан или пропал. Стив кинулся на грабителя и успел схватить его, не дав выстрелить. Правда, напарник вора достал свой пистолет и пальнул Стиву в голову. Пришла моя очередь биться. Я бросился на грабителя как разъяренный тиржер. Мы, разумные роботы, легки, проворны и при этом неудержимы. Я схватил грабителя поперек талии и уже потянулся, чтобы взять его на удушку. А в следующий миг ситуация вновь переменилась. В спальню ворвалось еще больше народу: люди в форме, двое полицейских и охранник. Меня оттащили от грабителя, его самого и его подельника разоружили и заковали в наручники. Стиву было уже не помочь. Пуля вошла в левый глаз и пробила череп насквозь. Меня попытались утешить, но прав же, что можно сказать роботу, который ничего не чувствует? Я ведь просто гражданин, который симулирует человеческие эмоции, не испытывая их по-настоящему. Стив погиб. Мой ручной человек умер, спасая меня. Бедный дурак. Он так и не понял, что мне ничего не грозит, ведь я давно обо всем позаботился. Даже если бы пуля повредила жизненно важный механизм, в банковском хранилище припасена точная моя копия. Её всегда можно скачать и установить. На следующий день я вышел на работу. Какой смысл держать траур, если так все знают? Роботы не горюют. Впрочем, Стива мне не хватает очень. Моментов, когда я видел его истинно человеческую природу, ничем не заменишь. И Стива вышел отличный питомец, понятливый, послушный. Я и не замечал, каким он был великолепным спутником. Люди часто оставляют себе сувениры на память о чем либо или о ком-либо. Почему роботы должны быть исключением? На следующий день я изготовил чучело Стива, которое посадил в его любимое кресло в гостиной. У окна. Но городская администрация заставила убрать Стива. Сказали, это не гигиенично, пускай даже я тщательно стерилизовал чучело и обработал химикатами. Это, видите ли, против человеческих обычаев. Власти сказали: либо похорони труп, либо кремируй. Я их не понял. От предка Эдвина АА14323АА мне остались кое-какие интегрированные схемы И это считается допустимым. Не понимаю. Разумные роботы и люди все мы равноправны в глазах закона. Так почему я не могу оставить себе голову и тело Стива? Пусть посиживает у окна в кресле. Такой, каким я его Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Книга в Ухе. «Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно первый встретил. Для вас читал мещариков Артём. Спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. В описании я оставил ссылки на свой Telegram и Boosty. Буду рад, если подпишитесь туда. Желаю вам добра и до новых встреч, друзья.